Этим трем мирам, составляющим область материальных творений, система Санкхи противопоставляет другой ⁇ интеллектуальный мир творений. Он состоит из способностей рассудка, ощущений, которые в свою очередь делятся на четыре класса на определения, являющиеся помехой, определения, делающие неспособными, определения, дающие удовлетворение и определения, делающие интеллект совершенным. Первое. Санхья перечисляет 62 мешающих определения, 8 видов заблуждения, Столько же видов мнения и обмана, десять видов страсти, представляющих собой крайнюю степень обмана, восемнадцать видов вражды или мрачности, столько же видов печали. Здесь проявляется больше эмпирический способ рассмотрения, основанный на психологическом наблюдении. Второе. Неспособность интеллекта также распадается на двадцать восемь видов – повреждение органов, отсутствие их и так далее. Третье. Удовлетворение может быть внешним или внутренним. Внутреннее удовлетворение бывает четырех родов. Первый род – Внутреннего удовлетворения касается природы, совершенно всеобщего, субстанционального и представляет собой мнение, что философское познание есть видоизменение начал самой природы, с каковым мнением непосредственно связано ожидание истинного освобождения через акт природы». Однако нельзя ожидать истинного освобождения как акта природы, оно должно быть делом души, выполняемым ею через свою мыслящую деятельность. Вторым удовлетворением является вера, что для обеспечения освобождения достаточны аскетические упражнения, боль, мучения и посты. Третий вид удовлетворения касается времени и является представлением, что освобождение настанет с течением времени без усилия. Четвертым является удовлетворение посредством представления об удаче, представление, что освобождение зависит от судьбы. Внешним способом удовлетворения является воздержание от удовольствий, вызываемое чувственными мотивами, например отвращением к беспокойству, доставляемому стяжанием, опасением, что удовольствия повлекут за собой дурные последствия и так далее. Четвертое санхья затем указывает также несколько видов усовершенствования интеллекта и, между прочим, также и непосредственный психологический способ усовершенствования духа, например, посредством рассуждения, дружеских бесед и так далее. Как мы можем это найти также и в наших прикладных логиках. Нам остается еще сделать несколько более определенных замечаний относительно главного пункта системы. Санкья, как и другие индусские системы философии, занимается в особенности тремя качествами гуна абсолютной идеи, которые она представляет себе как субстанции, как виды изменения природы. Замечательно, что наблюдающее сознание индусов обратило внимание на то, что истинное в себе и для себя содержит в себе три определения, и понятие идеи завершается в трех моментах. Это высокое сознание троичности, которое мы находим также у Платона и других, утерялось затем в области мыслящего рассмотрения и сохранилось лишь в религии, но сохранилось в последней, как некоторое потустороннее. Рассудок затем разобрался в положении и объявил это сознание бессмыслицей. Лишь Кант проложил снова путь к правильному познанию. Сущность и целостность понятия всякой вещи, рассматриваемой в ее субстанции, поглощается отныне троичностью определений, и задачей нашего времени стало осознание этой точки зрения. У индусов... Это сознание имело своим источником лишь остроумное наблюдение, и они определяют эти качества точнее таким образом. Первым и высочайшим качеством является благость саттва. Она возвышенна, озаряющая, связана с радостью и блаженством. В ней господствует добродетель. Она преобладает в огне, поэтому пламя поднимается ввысь, и искры взлетают вверх. Когда она преобладает в человеке, как это имеет место в восьми высших разрядах, она является причиной добродетели. Это, следовательно, всецело и во всех отношениях утвердительное всеобщее, в абстрактной форме. Вторым и средним качеством является лживость или страсть Раджа-Теджа. Слепая сама по себе, нечистая, вредная, безобразная. Она деятельно, стремительно и изменчиво, связана со злом и несчастьем. Она преобладает в воздухе, почему ветер и двигается крестообразно. В живых существах она представляет собою причину порока. Третьим и последним качеством является тьма, (тамас). Она ленива и является помехой, связана с заботой, тупостью и обманом. Она преобладает в земле и в воде, поэтому они падают и стремятся вниз. В живых существах она представляет собою причину глупости. Первое качество есть, следовательно, единство с собою, второе качество проявление начала различия, влечение, раздвоение, как злобность. Третье же — только отрицание. Оно потому в конкретном мифологическом изображении представлено как Шива, Махадева или Махашвара, как бог разрушения и изменения. Важное различие между пониманием Санхи и нашим состоит в том, что третье начало — Согласно Санкхи, не есть возвращение в первое, как этого требует дух и идея, ибо последнее требует, чтобы она посредством снятия отрицания опосредствовала себя с самой собой и возвратилась в самое себя. У индусов же третье качество остается изменением, уничтожением». Эти три качества представлены как сущность природы. Санкхья говорит, «Мы говорили о них, как о деревьях леса». Это, однако, плохое сравнение, ибо лес есть лишь абстрактно всеобщее, в котором индивидуумы самостоятельны. В религиозных представлениях Вед в которых эти качества встречаются также под названием Тримурти, о них говорится как о последовательных видах изменений. Так что все сначала было тьмой, затем получило повеление превратиться, и таким образом тьма приняла вид влечения деятельности фаунес, которая, однако, еще хуже пока она, наконец, после второго приказа Брамы не приняла формы благости.